Глава девяносто третья. «И что мне теперь с тобой делать? Поверить на слово и отпустить?» С горечью поинтересовался аматор в глубине души Лелея надежды, что так все оно и будет. Что его друг каким-то чудом сможет доказать свою невиновность. «Да», — спокойно кивнул Хармисон. «И помоги мне остановить их», — попросил он. «Кого их?» Внимательно посмотрел на него аматор. «Инопланетян», — решительно заявил оборотень. «Чего?» Полувам пожидал услышать что угодно, только не это. «Ты спятил», — понял он. «Ничего, а кого?» — парировал Хармисон. Их было трое. Они похожи на огромных чешуйчатых ящериц с длинными хвостами, ростом около 180 сантиметров. У них продольные вертикальные зрачки, серая, чуть бугристая кожа, возможно, покрытая фурункулами. Гипостенический тип сложения, вытянутая грудная клетка, тонкая шея, узкие плечи, длинные конечности. Но при этом сильно развитая мышечная масса. Отчеканил бывший студент-медик. Совсем недавно я узнал, что они называют себя стафферами. А в ту ночь я не успел ничего сделать. Они появились из ниоткуда. В одно мгновение схватили Риту и испарились. Я заметался по комнате, пытался выскочить и взять след на улице, но дверь оказалась заперта снаружи. А еще через три минуты и десять секунд они вернулись с гиканьем и хохотом и кинули останки Риты прямо в меня. Голос Хармиса насёкся. Убитый и горем я больше не мог себя контролировать, и, чувствуя запах крови, перевоплотился прямо перед ними. Я кинулся на них, чтобы порвать на мелкие кусочки каждую из этих тварей. Но они ждали этого, быстро накинули на меня полупрозрачную сеть, которую я не смог ни порвать, ни разгрызть, и уволокли в свое логово на окраине леса. Я понял, что Рита была лишь приманкой, а главной их целью был я, причем в образе зверя. Они пришли именно за мной. «И что потом, ты сбежал от них?» — предположила аматор. Кажется, он начинал верить во всю эту бредовую историю. Они поместили меня в медицинскую лабораторию в подвале загородного особняка недалеко отсюда, и там проводили надо мной опыты. Вырезали у меня куски кожи и мышцы в разных частях тела. Что-то с ними делали. При этом они вкололи мне какое-то вещество, из-за которого я не мог перевоплотиться назад в человека. Я с огромным трудом смог сбежать от них. Я принял человеческий вид лишь вчера, когда в моей крови закончилось действие того лекарства. Какой-то добрый бомж поделился со мной одеждой. Махнул он рукой на рваной рубашку и брюки. И даже дал мне ботинки. Правда, при этом он был сильно напуган, и я не уверен, почему он отдал эти вещи. «По доброте душевной или от страха перед голым психом?» — усмехнулся оборотень. «Где доказательства твоего бреда?» — требовательно поинтересовался Тор. «Их пока нет, кроме шрамов на моем теле. Ты либо веришь мне и помогаешь, либо убей прямо здесь и сейчас», — смело заявил Харми. Прошла долгая, мучительная минута, прежде чем, наконец, рука аматора дрогнула, и он опустил пистолет. «Отлично. Вопрос с доверием мы закрыли», — подвел итог Харми. «А теперь быстро уносим ноги», — заявил он. «Почему?» — удивился полувамп. «Эта территория под контролем у гонщих. Нам нужно срочно уходить отсюда». Туманно пояснил Хармисон. Гончих удивился Тор. «С каких это пор ты боишься собак?» «С недавних», — тяжело вздохнул оборотень. «Если бы это были просто собаки, то проблем бы не было. Но это люди какие-то, генно-модифицированные чудовища». «Харми, ты что, продолжаешь бредить?» Забеспокоился Тор за друга, которого только что чуть не пристрелил. «Инопланетяне-зверолюди-гончие. гончие серьезно? – Сказал вампир оборотню, поддел вновь обретенного друга Хармисон. «А вообще, я в этом лесу такого насмотрелся, что в пору к психиатру идти», — отметил он. «Те инопланетяне, Стаффер, похитили много людей, каких-то сектантов, судя по их жутким наколкам», — отметил он. Они изменили человеческую ДНК с помощью тканей, взятых у меня. И создали маленькую армию монстров. Я называю их гончими, поскольку уже успел убедиться в том, что они превосходят меня в обонянии, способности к слежке и охоте. «И в силе, наверное», — неохотно признал оборотень. «Весь лес ими кишит, поэтому нам сейчас лучше уйти отсюда, а вдвоём мы с ними не справимся. Нужно подкрепление». «Мы должны остановить инопланетные беспределы и отомстить за Риту. Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы нам помочь?» «Да, у меня есть кое-кто на примете», — задумчиво отозвался Аматор. «И этот кое-кто отлично дерется и достаточно безумен, чтобы ввязаться в войну с инопланетянами и мутантами, бок о бок с оборотнем и вампиром?» «Именно так», — подтвердил Аматор. Сняв с себя пальто, он кинул его замерзающему другу с коротким приказом. «Держи». И иди за мной.